Я однажды увлекся языком и окончил МГУ. Правда, заочно, филологически. А попутно еще выучил четыре языка, — уже похвастался он. — Кто же вы на самом деле? — Пенсионер, — засмеялся он. — Вольный человек. Приехал рыбу ловить. Петр Григорьевич, кстати, тоже не только пчеловод. Это... — Петр Григорьевич? — с уважением произнесла Ольга. — А как вам удалось так рано оказаться в пенсионерах? — Я служил, — нехотя сказал он. — Полковник в отставке. — Еще и полковник! — усмехнулась она. И Русинов ощутил недоверие. — Не скажешь, глядя на вас. — Но ведь я полковник медицинской службы. Поправился Русинов и понял, что отпугнул ее. Возникший был интерес мгновенно угас, и Ольга, торопливо прибравшись на столе, заспешила к больному. Пора было снимать его с голгофы. — Не возьметесь полечить мне неврологию? — спросил он, больше для того, чтобы выправить нелепо прерванный разговор. Она была не такой восторженной девочкой, как показалось при знакомстве. Откуда-то в этом легком бродящем напитке появился старый хмель сарказма. — Ах, у вас еще и невралгия! — Интенсивная зарядка и бег трусцой! — посоветовала она и скрылась за дверью. Русинов смотрел ей вслед через окно. Это резкое ее отчуждение вызвало досаду и одновременно как бы подчеркивало — что здесь не любят людей, у которых нет четко определенного положения. Если ты врач, то уж врач. А тут действительно такой букет. Скорее всего, Ольгу насторожила всеядность Русинова. Больше характерная для службы, чем для открытого и честного человека. Значит, миллиораторы не жалуют службу. И это уже неплохо. Но кто они сами? Сейчас Ольга передаст весь разговор Петру Григорьевичу и, возможно, Пермику дяде Коле, если они знают, кто такой Русинов и зачем приехал сюда. Такими откровенностями их не смутишь и насторожаться, если держат его здесь, чтобы присмотреться и выяснить истинные цели. Для верности надо бы завтра утром без предупреждения. Съездить в Нероб и дать телеграмму Ивану Сергеевичу, а потом посмотреть на их реакцию. А полечиться на Голгофе было бы совсем неплохо. Он достал из машины легкую титановую лопату, которые несколько лет назад на Урале продавались за копейки, и, не скрываясь, отправился к Плесу. Все рыбацкие причиндалы он оставил там, припрятав в укромном месте. Да теперь и не было смысла отводить глаза рыбалкой. Пусть видит, что он приехал рыть землю, а значит что-то искать. Так скорее можно понять, кто они, эти совершенно разные люди, но как бы повязанные невидимой условностью, одним общим делом, которому никого не подпускают. Вот если бы разговорился дядя Коля, но вряд ли. Овега умер и за много лет почти ничего не сказал. Русинов забрался на крутой береговой склон, нашел свою разметку и начал копать. Он не сказал Ольге, что после филологического ему пришлось закончить еще один факультет ⁇ исторический и специализироваться на археологии. Правда, поступил без экзаменов и сразу на третий курс. И вот теперь, имея три диплома, звание полковника, степень доктора наук, он копал землю, прекрасно понимая, что ни уникальное для его бывшей профессии образование, ни диссертация, ни знания, никому, кроме него самого, не нужны. Как, впрочем, и эти раскопки. Ему нравилось, что институт перестал гоняться за кладами и сокровищами. Точнее, почти перестал и постепенно перепрофилировался на проблемы исчезнувшей арийской цивилизации. Разумеется, в высших структурах партийной власти находилось множество оппонентов, которые объявляли эту тему запретной, по крайней мере, еще лет на сто. Гитлер и фашистская Германия, а особенно Отечественная война, как бы наложили черную мету на существование целой цивилизации. Свастика, знак света, стала черным символом человека-ненавистничества. Дошло до того, что в музеях стали прятать далеко в запаснике полотенца с вышивками 200-300 летней давности, на которых был изображен этот знак. Упоминание о северной нордической расе стало признаком национализма, фашизма, а память о арийском происхождении подавляющего большинства народов мира, была вытравлена либо растворена в религиях и идеологиях, угодных сегодняшнему дню. Однако, независимо от сиюминутных догм и воззрений, родственные народы продолжали тянуться друг к другу, и этим притяжением управлять было невозможно.